Появление в особняке дяди очередного полицейского дознатчика Егор встретил с равнодушием каменного идола. Даже от чашки с чаем не оторвался. Вошедший в столовую чиновник коротко поздоровался и, окинув парня внимательным взглядом, неожиданно поинтересовался. «И давно вы, молодой человек, находитесь в столице?» «А какое до -то того полиции дело?» — все так же равнодушно хмыкнул Егор. «Или теперь это запрещено законом?» «Нет. Законом это не запрещено, а вопрос себе задаю с простой целью. Хочу знать, были ли вы в Петербурге, когда случилось убийство, — с хищной усмешкой пояснил дознатчик. Вот как? И кого же убили, позвольте узнать? Проявил парень едва заметную тень эмоций, хотя главным его желанием было наорать на чинушу. Некого господина Пшенковича Войцаха Иосифовича, 42 лет, из разночинцев, проживал под Варшавой. «Не имею чести знать. Среди моих знакомых ни Литвин, ни поляков никогда не было», — мотнул Егор головой, возвращаясь к питью чая. «Может быть, вы были знакомы с ним под другим именем?» — не унимался дознатчик. «Не думаю», — снова качнул Егор головой. «Здесь столицу у меня знакомых, почитай, нет. Так, пара человек, но все из дворян. Мне тут не до знакомств». Да уж, наслышан», — иронично усмехнулся полицейский чин. «А вашей дуэли уже вся столица, — говорит. Признаться, даже я впечатлен. Такого известного бритера вот так запросто зарубить, признаться, не ожидал. Глядя на вас, и не подумай, что вы так ловко с оружием управляетесь». «Повезло», — коротко хмыкнул Егор. «И все-таки я бы хотел, чтобы вы взглянули на этого человека», — сделал чиновник главный ход. «Кто знает, может, вы и вправду знали его под другим именем?» «Я отчего чего никак понять не могу». Помолчав, негромко заговорил парень. «С чего вдруг вы вообще решили ко мне с этим вопросом прийти? С чего взяли, что я могу его знать?» «Слух прошел, что вы должны были его знать», — ответил дознатчик, продолжая усмехаться кровожадной усмешкой. «Слух? Или вам прямо сказали, что убийство это нужно повесить на меня?» Отставив чашку, жестко спросил Егор, вонзая в чиновника твердый, пристальный взгляд из-под лобья. От этого взгляда чиновник невольно вздрогнул, и усмешка его разом увяла. Это противостояние продлилось примерно с минуту, после чего, не выдержав, дозначик опустил взгляд и, невольно передернув плечами, проворчал, расправляя коротко подстриженные усики. «Однако и взгляд у вас, молодой человек, словно у зверя дикого». «А человек, сударь, изначально и есть зверь, хищник, если хотите, жестокий, коварный, кровожадный». Уж поверьте, столько крови, сколько пролили люди, ни одна стая не проливала. Уж вам-то это должно быть лучше всех известно, но вы не ответили на вопрос. Вам намекнули на меня или прямо указали? И если да, то кто? Вообще-то, сударь, это я тут полицейский дознатчик, проявил чиновник Гонор. Надолго ли? — поинтересовался Егор со злой иронией. Я немедленно пошлю слугу на службу к дяде, он сообщит о вашем приходе его величеству. «Даже если вы меня в кутузку посадите, не поможет меня обвинить». «Это почему же?» – осторожно уточнил чиновник, явно не ожидавший такого захода. «Да просто потому, что человека того я не знал, и убивать его мне не за что. На том я стоять буду, даже если ваши так называемые сученные блатные меня резать станут в камере. А главное, что его величество не получит так понравившуюся ему бумагу, и когда он начнет выяснять, почему так произошло – Дядя прямо скажет, что некий дознатчик по чьей-то указке держит меня в камере, и каков будет результат? Только и сумел произнести дознатчик. Вот именно, зло усмехнулся Егор. Кто на меня указал и почему? Резко спросил он, словно кнутом хлестнул. Я не могу вам этого сообщить, угрюмо проворчал чиновник, явно не ожидавший такого захода. Не ломайте себе карьеру, сударь! «Просто назовите имя, и даю слово, об этом никто никогда не узнает», надавил парень чуть мягче. «Вы обещаете?» — уточнил дознатщик, разглядывая его задумчивым взглядом. «Я же сказал слово чести», — решительно кивнул Егор. «Граф Румянцев», — еле слышно произнес чиновник. «И что именно он вам сказал?» — тут же насел на него парень. «Что убитый являлся наемным головорезом, который нанят кем-то, кто желает вашей смерти». «Однако загогулино», — удивленно проворчал Егор. «А про головорез это правда?» «Есть у нас кое-какие записи по этому поводу», — туманно пояснил чиновник. «Но доказать мы ничего не могли. И представьте наше удивление, когда вдруг выяснилось, что сей убийца лежит в покойницкой при больнице для неимущих. Документов при нем никаких не было, когда нашли». «Выходит, его ограбили?» — заинтересовался Егор. «Судя по тому, что при нем ничего вообще не было, да». Но вы все одно ко мне пришли, зло усмехнулся Егор. Граф не та личный, чтобы отмахнуться от его слов. Пожал дозначик плечами. Я потому и хочу просить вас проехать со мной в больницу. Может, и вправду вы его случаем знали, под другой личиной или еще как. Не самое приятное место для прогулки, а с другой стороны, хоть какое-то развлечение, задумчиво проворчал парень. Хорошо, я только переоденусь, решительно кивнул он, поднимаясь. Эй, кто там? громко позвал он, оглянувшись на дверь. Звал Барич, моментально возник в дверях Михалыч во всей своей красе. В казачьей форме с револьвером в кабуре прикинжались нагайкой за голенищем. Прикажи Никите Карету запрягать, прокатимся кое-куда! скомандовал парень, подходя к нему. «В сей момент справорю! кивнул казак, выскакивая в коридор. Как оказалось, сам чиновник приехал к ним на извозчике, так что карета была очень кстати. На улице снова начался мелкий, нудный дождь. Они уселись в салон, и дознатчик назвал кучеру нужный адрес. Никита щелкнул бичом, и упряжка выкатилась на улицу. Спустя примерно час они вошли в покойницкую, и дознатчик, подозвав санитара, велел проводить их к телу убитого головореза. Не обращая внимания на царившие в прозекторской запахе, Егор подошел к столу, и, чуть пожав плечами, коротко командовал: «Показывайте!» Санитар откинул простыню, и Егор, окинув труп долгим взглядом, качнул головой. «Нет, никогда не встречал». «Вы уверены?» — быстро уточнил дозначик, не сводивший с него взгляда. «Абсолютно. Как я уже сказал, знакомых в столице у меня немного, так что встретиться я с ним лицо бы запомнил», — твердо ответил парень, отходя от стола. «Однако и выдержку у вас», — помолчав, вдруг высказался дознатчик. «Вы, похоже, вовсе покойников не боитесь». «А чего их бояться?» — пожал Егор плечами. «Покойники они смирные, лежат себе тлеют да смердят потихоньку. И никакого беспокойства. Это живых бояться надо. А покойные они спокойные», — скаламбурил он, чуть усмехнувшись. «А как его убили?» «Один удар ножом в спину», — глухо произнес молчавший до этого момента санитар. Знали, куда бить. Покойный помер, не пикнув. «Убили, а после еще и ограбили», задумчиво произнес Егор, и вдруг громко в голос расхохотался. «Ой, не могу», — станал он, складываясь от смеха почти пополам. «Это ж надо! Польского наемного убийцу, которого особо всякому убийству учили, а русские ворнаки в переулке, словно лавочника пьяного». Глядя на его веселье, заулыбался даже санитар. Дознатчик, глядя на парня, только растерянно расправлял усы, бросая изумленные взгляды то на него, то на замершую статую казака. «Пошли отсюда, дядька!» — продолжая хихикать, выдавил из себя Егор. — Тут нам делать нечего. «Странно, что вы нашли в себе смелость смеяться в прозекторской», — не удержавшись, проворчал ему вслед дознатчик. «А чему тут удивляться?» — пожал парень плечами, направляясь к дверям. «Это покойницкая, если вы забыли», — прошипел чиновник, явно начиная злиться. «И что?» — развернулся к нему Егор. «Как говаривал один мой знакомый доктор, жизнь — это болезнь, передающаяся исключительно половым путем и неизменно заканчивающаяся летальным исходом. Так что все тут будем? А что до нашего покойника, так я его знать не знал и видеть не видел. Так с чего мне о нем скорбеть? Помер Максим, и хрен с ним». Махнул он рукой и, развернувшись, решительно вышел на улицу. Вдыхать местные миазмы и дальше он не собирался. Вышедший следом за ними дознатчик остановился в явной растерянности. Вся его затея оказалась пшиком. Понимая, что закончить эту историю нужно красиво, Егор оглянулся и, надевая фуражку, поинтересовался. «Вас подвести сударь?» «На садовый, если позволите». Чуть подумав, кивнул дознатчик. «Отлично. Заодно в гостином дворе в кофейню зайду», усмехнулся Егор, делая приглашающий жест. Еще минут через сорок карета остановился у галереи гостиной у двора, и чиновник, выбравшись из салона, тихо произнес, глядя на парня. «Сударь, вы дали слово, что о моей откровенности никто не узнает». «Не извольте беспокоиться, сударь», — решительно кивнул парень. «Это нужно мне было, чтобы понимать, кто именно является моим врагом. А дальше в ход пойдут не клинки, а интриги, и заниматься ими буду не я». Заверил он, мысленно прикидывая, как можно избавиться от фигуранта одним точным выстрелом. Увы, но местное оружие пока до настоящего снайперского сильно не дотягивает. Стрелять на расстоянии более двухсот метров можно даже не пытаться. Да и добротно пристрельной винтовки у него при себе не имелось. Та, с которой он отправился в путь, была обычной берданкой, которых 12 на дюжину. Но обдумать этот вопрос как следует было нужно. Попрощавшись с дознатчиком, Егор направился в кофейню. Проводив его взглядом, чиновник вздохнул и, поплотнее запахнув плащ, отправился по своим делам. Устроившись за столиком, Егор сделал заказ и, получив желаемое, принялся лакомиться, попутно обдумывая пришедшую ему мысль. Избавиться от графа было бы весьма кошерно. Таких врагов живыми за спиной не оставляют. К тому же это может стать для всей их комарилий серьезным предупреждением. «Уничтожать исполнителей – бить по рукам, а тут надо бить не просто по голове, а, что называется, кувалдой в лоб, чтобы дошло сразу и окончательно, и такой выстрел может стать именно таким ударом». Задумавшись, парень не сразу понял, что рядом с его столиком кто-то остановился. Вскинув голову, он с удивлением узнал Елену Всеславовну с дочерью. Вскочив, Егор от положенный по этикету поклон и кинулся отодвигать стулья. Усадив дам, он вернулся на свое место и, жестом подозвав официанта, светским тоном поинтересовался. «Решили прогуляться, с сударыни?» «Скучно просто так дома сидеть», — мело улыбнулась Елена. «Осень — время трудное, особенно когда все время дождь идет». «Да уж», — поспешил согласиться парень, — «я потому в имении и рвусь. Там сейчас лепо, деревья слону золотом охвачены, охота в самом разгаре, а я тут застрял». «Вам нравится убивать?» — вдруг спросила Наталья заметно мрачнее. «Господь с вами, сударня!» — поспешил откреститься Егор. «Охота — это древнейший способ обеспечить себе пропитание, так что забавы я из этого не делаю и беру ровно столько, сколько мне на зиму надобно. Более того, для зверя всякого лесник наш особо прикормку по глубокому снегу разбрасывает. Бездумно звери бить глупо, а я угоди свои сохранить хочу». «Да вы прям романтик охоты!» поддела его Елена, лукаво улыбаясь. «Уж поверьте, сударня, красота, неважно, в чем она выражается, даже самому бестолковому глупцу видна. Другое дело, что описать ее красиво он не сумеет, а душой все одно поймет». «Даже женская?» Тут же отреагировала Наталья. «Женская? Тем более!» Решительно кивнул Егор. Домой его Игнат Иванович так и не отпустил, обосновывая это какими-то еще незаконченными делами. Понятно, что прямо он ничего не рассказывал, но дело явно раскручивалось на полную катушку. Понимая, что настаивать тут будет неправильно, Егор маялся безделем, иногда просто катаясь по городу, а иногда бродя по магазинам и лавкам. Точно так же рядом с ним страдали его постоянные сопровождающие – кучер Никита и Казак Михалыч. «Но у этих хоть какие-то заботы имелись?» Сам же Егор уже готов был кому-нибудь зубами в глотку вцепиться, когда вернувшийся со службы дядя неожиданно сообщил, что к нему на работу принялись стадом ломиться всякие репортеры. Удивлённо хмыкнув, парень окинул его задумчивым взглядом и, чуть пожав плечами, осторожно поинтересовался. «Дядюшка, а чего это они к вам пришли? На дуэль-то я дрался!» «Самому бы знать!» — устало усмехнулся Игнат Иванович. «И ведь как обнаглели!» Мало того, что прямо на службу явились, так еще и посмели всем вокруг начать вопросы задавать. «И что? Чем кончилось?» — заинтересовался Егор. «Пришлось жандармов вызывать», — обреченно махнул дядя рукой. «Едва вытолкали». «Э, про что спрашивали», — аккуратно уточнил парень. «С чего та дуэль случилась, и что теперь тебе за нее будет?» — нехотя буркнул Игнат Иванович. «Так, может, будет лучше, если я в имение уеду?» В очередной раз задал Егор важный для себя вопрос. «Ну, сами подумайте, дядюшка, тут я словно три тополи на плющихе. Со всех сторон, видать. А в имении так просто ко мне не подступишься. Дом я любого репортера окоротить смогу». «И что им говорить станешь?» С сомнением поинтересовался дядя. «А что я могу сказать?» Пожал парень плечами. «Пришли, стали вам вызов бросать, ничего толком не объясняя. Я и влез, потому как знаю, что вы с оружием не очень». Все на службе родейте, потому уж вышло, как вышло». «Выходит, про заговор ничего говорить не станешь?» — осторожно уточнил Игнат Иванович. «Зато пусть они у того полковника спрашивают. Я в те дела не допущен». Сходу ушел Егор в глухой отказ. «Ладно, подумаю», — отреагировал Игнат Иванович совершенно непонятным образом. «О чем?» — растерялся парень. «Тут такое дело, Егорка», — помолчав, явно нехотя заговорил дядя. Его величество мне весьма прозрачно намекнул, что тебе пока лучше тут побыть. «Государь! Зачем?» — окончательно завис Егор. «К чему я ему тут?» «Самому бы знать», — скривился дядя. «Ничего не понимаю», — проворчал парень, почесывая в затылке. «Ладно, раз так, я завтра снова по городу кататься поеду. Сил моих более нет по попусту дома сидеть». «Делай, как сам решишь. Главное, чтобы все тихо было», — быстро кивнул Игнат Иванович. «Да вроде ни с кем драться не собираюсь», — фыркнул Егор. «А что у вас с Еленой Всеславовной? Складывается?» — сменил он на всякий случай тему. «Трудно сказать. При встрече вроде рада меня видеть, улыбается. А как одни остаемся, так словно страница начинает», — смущенно признался дядя. «Так, может, вам какое-то время не видится?» — осторожно предложил Егор. «И что тогда будет?» — удивился Игнат Иванович. «Ну, тогда и вы сами, и она сможете для себя решить, хотите ли и далее видеться», — пожал парень плечами, вовремя вспомнив про такой женский прием — удержание на расстоянии. И сломать его можно только вот так, резко оборвав встречу на время. «Уж вам-то объяснить это будет проще простого. По службе заняты были», — быстро добавил он. «Знаешь, а может, ты и прав», — задумчиво проворчал Игнат Иванович. Разговор увял, и чуть позже родичи разошлись по своим комнатам, спать. А утром, едва позавтракав, Егор приказал запрягать и, прихватив с собой дядьку, отправился в город. Побродив по всяким лавкам и магазинам, он набрел на магазин оружейных товаров, и тут завис надолго. Перебирая всякое оружие, он выбрал себе охотничье ружье и принялся осматривать нарезное оружие. Внимание парня привлекла винтовка фирмы Липаш. Оружие не особо украшено, но с хорошей механикой, примерно в 3 дюйма калибром. Повертев в руках саму винтовку, Егор принялся рассматривать патрон. На первый взгляд обычная бутылочная гильза с закрайной. Пуля с круглым носом в медной рубашке. Ничего примечательного. Но мысль о том, что эту пулю можно будет сменить на свинцовую с медной опоязкой, а после просто откреститься от такого боеприпаса, его не покидала. Сделать такую пулю не особо сложно. Главное — это оружие, как следует пристрелять. Плюнув на все сложности, Егор купил винтовку и к ней тысячу патронов. Если уж стрелять, так от души. Выйдя из магазина, парень задумчиво огляделся и, махнув на все рукой, велел Никите вести к гостиному двору, в кофейню. Уже в заведении, сделав привычный заказ, Егор с головой погрузился в размышления о возможности избавиться от графа Румянцева. Уж очень ему не понравилась попытка аристократа натравить на него полицию. Этот поступок ясно дал парню понять, что в покое их с дядей не оставят. В общем, появление в кофейне Елены Всеславной и Натальи он снова благополучно пропустил. Очнулся только, когда дамы в очередной раз остановились у его столика. Вскочив, Егор почтительно поздоровался и, усадив даму, силием воли заставил себя вернуться в реальность. «Егор Матвеевич, а что у Игната Ивановича случилось?» Я сегодня получила странное письмо от него, что он будет занят по службе и не сможет к нам заехать». Пригубив чашку с напитком, осторожно поинтересовалась Елена. «Признаться толком и не знаем, но суета там какая-то вправду есть», — туманно отозвался парень, про себя похвалив дядю за оперативность и решительность. «К тому же дядюшка опаску имеет, что не шибко приятен вам». «С чего бы?» — моментально подобралась женщина, словно кошка. Ну, об отношениях ваших он мне не сказал, так что могу только гадать. Пожал парень плечами. Но как он сам говорил, не молод, не красавец, да и служба много времени отнимает, а дамы все время к себе внимание требуют. Вот и опасаются, что вы вдруг кем помоложе заинтересуетесь. Подлил он масло в огонь. Чушь! фыркнул Елена гораздо эмоциональнее, чем это было нужно. Еще раз повторю, Елена, всеславовна, это только мои догадки. О дамах мы с ним не говорим, тут у каждого своя жизнь и свои тайны». «И у вас?» — моментально отреагировала Наталья. «Так ведь и я живой человек», — хмыкнул Егор в ответ. «И что, имеете к кому-то сердечный интерес?» — ехидно усмехнулась женщина, бросая на дочку выразительный взгляд. «Нет, такого интереса не имеется», — едва заметно усмехнулся Егор. Я в московском обществе «Белая ворона», так что родители юных дев стараются держать их от меня подальше». «Вы это серьезно? растерялась Елена от такого ответа. «Совершенно. Похоже, считаю, что я могу повести себя как-то неправильно», — презрительно скривился парень. «Впрочем, это только их беда. Мне до того и дела нет». «А разве вы не собираетесь жениться?» — задала женщина прямой вопрос. «Собираюсь, но не теперь. Рано». Первым делом нужно с самим собой определиться, решить, что делать дальше и как жить, а после уж можно будет и семью создать. Но ведь вы нам вот в этой самой кофейне не так давно говорили совсем обратное, и планы у вас были вполне себе серьезные, — быстро напомнила Елена. Слыхали поговорку «Хочешь насмешить Бога, тогда расскажи ему о своих планах?» Вот я и не хочу Господа смешить, а то, что сказал, так это правда, но только в общих чертах. Как оно на самом деле будет, посмотрим. Время еще есть. Ну, судя по тому, как вы лихо влезаете во всякие дуэли, в этом можно усомниться, поддела его женщина. Ответить Егор не успел. В кофейню вошли человек пять мужчин разного возраста и, быстро осмотревшись, направились прямиком к их столику. Обступив его со всех сторон, мужчины дружно уставились на парня. Затем один из них, достав из кармана блокнот, решительно произнес. — Господин Вяземский, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. — Ну, чего там вам хочется, это только ваши проблемы, — жестко осадил его парень. — В данное время я отдыхаю и имею беседу с дамами, а ваше поведение, господа, переходит все границы приличий. И посему я попрошу вас оставить нас. Я занят, господа, — твердо ответил Егор, окидывая репортеров жестким злым взглядом. — Но у читателя имеются вопросы к вам, — с пафосом начал все тот же репортер. «Это проблемы читателей», — фыркнул Егор. «Никто не обязан удовлетворять чужое любопытство. Как я уже сказал, я занят». «Господин Вяземский, этого разговора все равно не избежать». Неожиданно вылез еще один писака. «Сюда едут еще из дюжины наших коллег, так что просто уйти или отмолчаться у вас не получится». «Получится. Я просто попрошу хозяина вызвать полицию», — жестко усмехнулся Егор. «А на улице сяду в свою карету и уеду, не говоря ни слова». Но почему вы так жестко настроены против этого разговора? В прошлые разы вы были куда как лояльник прессе, напомнил первый репортер. Тогда все было организовано и упорядочено, как это принято у воспитанных людей. А сейчас вы устроили просто какой-то бандитский налет. Вон даже посетители заведения уже стали на вас коситься, кивнул Егор в сторону мрачно поглядывавших в их сторону отцов семейств. Люди сидят, разговаривают, отдыхают. «А вы встали посреди заведения, словно столбы, да еще и смейте чего-то требовать. Увольте, в подобном положении я разговаривать не стану». Словно специально в кофейню начали заходить еще репортеры и тут же направлялись к уже стоящим. В конечном итоге у стола и вправду собралось человек 15, пишущих братьей. Все посетители, оставив свои беседы, дружно уставились на эту картину, явно ожидая чего-то интересного». Егор, делая вид, что его это совершенно не касается, вернулся к пятию кофе. «Хорошо. Если мы извинимся перед вашими спутницами, рассядемся, вы поговорите с нами?» Подумав, выдвинул заводило новые условия. «Вам не просто придется сесть, а еще и сделать заказ. Это кофейня, господа, не общественный сквер», — ехидно усмехнулся парень. «И ради ваших хотелок никто не станет терпеть убытков». «Вы правы», — чуть поморщившись кивнул заводило. «Рассаживаемся, господа, рассаживаемся. Официант, кофе!» — скомандовал он, усаживаясь за соседний столик. Выждав, когда все репортеры усядутся и получат напиток, Егор глянул на заводилу и выразительно выгнул бровь. Здохнул, тут, поднялся и снова, подойдя к столу, произнес, вежливо поклонившись. Сударни, и от лица всех собравшихся приношу вам свои искренние извинения за нашу несдержанность. Покорнейше прошу простить». «Мы не в обиде, господа. Это было даже занятно», — с королевским достоинством произнесла Елена, чуть улыбнувшись. «Итак, господа, о чем вы хотели говорить?» — уточнил Егор, промокая губы салфеткой. «Как случилось, что столь молодой человек дрался на дуэли с настоящим мастером клинка и сумел победить?» Тут же последовал вопрос. «Ведь вы слишком юны для подобных эскопат, уж простите». Первым задал вопрос заводила. Изначально вызов был брошен не мне, а моему дяде. Но помню, что он много лет, будучи занят по службе, оружие в руки не брал, я был просто вынужден вмешаться. А что до победы, так мне просто повезло. Тот господин, которого выставили против меня, и вправду являлся мастером клинка. Но его оружие — это шпага. А вот с саблей он обращался гораздо хуже. Отсюда и моя победа. — Вы уверены? — усомнился репортер. — Клинок он и есть клинок. И для мастера не думаю, что имеется большая разница в том, как именно он выглядит. А вот тут вы сильно ошибаетесь. Шпага предназначена для нанесения колющих ран, тогда как сабли для рубки. Отсюда и разность во всем, начиная от хвата и заканчивая приемами. Впрочем, вы можете прояснить этот вопрос в какой-нибудь школе. А с чего вообще все началось? Кто кого скорбил? Раздался новый вопрос. Признаться, я толком этого не понял. Люди, пришедшие бросить вызов, что-то толковали о моих делах и каком-то вмешательстве, но ничего прямо так и не сказали. Думаю, тут все дело в том, что происходит у дяди по службе.